Глава 13 На горке под селом не было никаких стартовых позиций. Следы имелись. Уже довольно старые, а вот сама батарея словно исчезла. Возле ручья мы заметили несколько наезженных колей с отпечатками шин. Там валялись несколько бычков от лаки, старая замасленная кепи. И все. Больше никаких следов. Зеленому тоже ничего не удалось обнаружить. Он начал наглеть и вплотную подошел к дворам на окраине деревни возле грунтовки. Там обнаружилась некая странность. Не было слышно бреха собак и мычания коров, и квахтания кур? Нет. Деревня не была пустой. В ней жили люди. В основном мужики довольно молодого возраста. Все в черных комбезах, широкополых соломенных шляпах и приоружии. Некоторые занимались хозяйственными работами, другие... Несли охранение. Из деревни в направлении горки стартанул военный джип и резво скрылся в джунглях. Странная деревушка. Больше похожая на военный лагерь. Домашние животные там вскоре обнаружились, но все они были заперты в загонах. Только к полудню несколько вьетнамок, тоже в черных комбезах, выгнали скотину пастись, а сами в это время зорко следили за местностью. Эти девчата тоже были вооружены. И имели при себе бинокли. «А вот если джип ушел в сторону горы, то, может, и нам туда стоит прогуляться?» Командир помозговал над картой и быстро принял решение. «Мы с сожалением покинули гостеприимную избу, предварительно заложив там американские мины. Двинулись дальше». Вскоре зашли на вполне хорошо наезженную колею от многоосных автомобилей и затопали гораздо быстрее, несмотря на сгустившуюся темень. Вскоре мы уткнулись в ряд деревьев, растущих прямо поперек колеи. Значит, здесь не могла проехать автомобильная колонна. Мы шли по ложному следу, но, с другой стороны, колея за деревьями продолжалась. Как тут могли проехать автомобили? «Ведь другого места нет. Справа склон, слева обрыв. От деревья-то эти весьма подсохшие. Я присел возле одного ствола и начал его осматривать. Так он же просто вкопан в землю. Она довольно рыхлая и свежая. Мы обогнули стволы и с максимальной скрытностью стали двигаться дальше по колее, идущей под уклон». Буквально через километр спуска мы оказались в овраге. Шли по нормально укатанной грунтовой дороге, которая на карте не обозначена. Киев, шедший в головнике зашипел и поднял руку. Мы упали сбоку от грунтовки и затаились. Впереди виднелись отблески огня. Мы подкрались поближе. Два американца с винтовками за спиной жгли костер в бочке. Кипятили что-то в большом чайнике, покуривали сигаретки. И мирно беседовали друг с другом. Мы обошли их по обочине и оказались на проспекте, шириной метров сорок. Вот машина с кунгом. Рядышком маленькая палатка, возле которой кто-то сидит. Дальше развилки, направо и налево. Идти становилось опасно. Пользуясь темнотой, мы взобрались по крутому склону и пошли дальше, вдоль оврага. Огромные, многоосные автомобили, подвижные пусковые установки, Загнаны в его ответвление и укрыты маскировочными сетями. С воздуха или с того же самого холма они были бы совсем незаметны. За полчаса мы прошли весь овраг, с западной стороны которого тоже имелся неплохой выезд. Чуть дальше на огромной природной площадке стояли несколько вертолетов. Некоторые из них просто громаднейшие, размерами с дом, с небольшими крыльями, на которых стоят движки с винтами. Ага конвертопланы Сикорского, новейшая модель. Нам про такие только рассказывали. Но я их сразу опознал. Поповских дал команду сворачивать поиск и выдвигаться к месту основной базы. Неужели все закончилось? Мы сейчас передадим координаты, дождемся появления нашей авиации, посмотрим на результаты ее работы и эвакуируемся отсюда. Или как? Базу мы разбили недалеко от грунтовой дороги, в зарослях «Папоротника». Место так себе, далеко не та уютная хижина, но сюда хрен кто подберется незамеченным. Ни леопард, ни американские патрули будут ломиться через сухостой, и шума наделают, всех переполошит. Поповских сориентировал нас на поиски датчиков движения, которые американцы начали недавно применять, сбрасывать их с самолетов. Датчик зарывался в землю, наверху оставались только лишь антенны. Теперь нам, помимо мин, приходилось высматривать среди зарослей и лиан еще и их. Нельзя было даже костерок разжечь. Селение и дорога неподалеку. Отблески костра в темноте или дым днем могут заметить всяческие нежелательные для нас элементы. На следующий день мы уже сворачивали базу, уничтожали малейшие признаки своего пребывания здесь – Не работал только основной связи с Смирнов, сидевший неподалеку от кустов, под стволом раскидистой пальмы. Он ждал начала сеанса. Рядышком с ним под плащ-палаткой шебуршился Поповских. Он сейчас наверняка шлифовал донесение. Глубокой ночью группа в полном составе поднималась на вершину горы. Наше донесение было принято в центре. Координаты батареи уже, скорее всего, нанесены на карты. Нам оставалось только ждать команды. На лысой верхушке мы стащили себя рюкзаки, выставили посты. Радисты забегали с антеннами. До сеанса связи оставалось 4 часа. Нам укажут время подлета авиации или корабельных ракет. Артиллерия сюда не добивает. Я начал подремывать, мечтая о тарелке наваристого борща и полноценной бане, такой, чтобы с головы до ног окатиться из шайки, горячей водой Коплею подбежал смирнов чего это он до сеанса еще полно времени станции развернуты лежал бы до да посапывал товарищ Коплей, по ляпису вызов пришел досрочный сеанс протараторил связист ляпис еще одна станция из многочисленного набора наших радистов на передачу она не работает только на прием если сигнал пришел значит надо срочно организовывать полноценный сеанс «Нет. Не буду я получать смежную воинскую специальность радиста. Слишком уж ответственность большая. Да и нет охоты постоянно таскать с собой пояса, приемники и антенные штыри. Я лучше еще на водителя выучусь, к примеру». Пока я лежал и мечтал, мимо меня прошел командир, всматриваясь на ходу в свой планшет и подсвечивая себе фонариком. После сеанса Поповских срочно собрал группу товарищем моряки-разведчики, довожу до вашего сведения, что первую часть задачи мы выполнили полностью и в срок. Он сделал театральную паузу. Но начались переговоры американской стороны с нашим правительством. Янки попытались возмутиться по поводу десантной операции, проведенной в том числе и нами, но быстро заткнулись, они сами, скажем так, поступили не особенно красиво. Однако и наше правительство пошло на уступки. Наши корабли и десантные силы снова отходят в море на ведение боевого дежурства. Короче, набежала куча международных наблюдателей. В развед разведуправлении считают, что американцы пойдут на любые переговоры и уступки, чтобы сохранить базу Обама в тылу северо-вьетнамских войск. Ни одна ракета, ни единый самолет в воздух не поднимется. Такова политика, ребята. Плюс непонятный фактор туман. Вы сами видели, база была на одном месте, пропала и очутилась в другом. Здесь недавно работали ребята из отдельной роты спецназа при разведывательном управлении группы советников. Они докладывали про фактор туман то же самое. Скорее всего, он по непонятным причинам действует только в этом районе. Благодаря переговорам и специальной операции обстановка на фронте стабилизировалась, но янки стараются не сдать свой основной козырь, базу Обама. Кто что понял, поднимите руки. Черт, меня опередил Зеленый. Налет своими силами, товарищ Коплей? – спросил он. Так точно. Готовимся, товарищи разведчики. Сердце мое ухнуло в пятки. Мне уже приходилось участвовать в боях, но налет на такую базу – это очень и очень волнительно. Можно даже сказать, что страшно. Вот в целом и вся ситуация. А нашего копля это нисколько не разозлило. По-моему, он даже обрадовался. Сидел возле костерка, закрытого со всех сторон, попыхивал трубочкой – Внимательно рассматривал схему, нарисованную мною раньше, делал на ней пометки, сверялся с картой и непонятно чему ухмылялся. Поповских, исходя из своего опыта офицерской службы, просек, что политики сейчас изворачиваются вовсю, торгуются за каждую позицию. А американцам того и надо. Нахрена им развязывать большую войну? Они тут шухер устроят, в случае чего долбанут Северных и наших советников с тылу, да так, что мало не покажется. «Да и туман этот гребаный, Янки наверняка сами придумали. Хороша маскировочка. Тем более, что батарея была на колесах и в любой момент могла поменять дислокацию. Попробуй потом найти ее». Коплей подозвал меня к себе, кивнул на схему и сказал. «Ты обозначил второй выход из врага на юго-западе. Какая там проходимость для машин?» «По одной пройдут, товарищ Коплей. Колея слабо наезженная, с двух сторон сопки, склоны крутые». Поверху не объехать. На них природные террасы, которые американцы использовали для стоянки техники. Угу, понятно. Значит, перекрыть юго-западный выезд можно без проблем? Так точно. Капитан снова задумался, а я заерзал от нетерпения и любопытства. Что же он такое задумал? Позже оказалось, что Поповских решил отказаться от штурма, лобовой атаки. И правильно сделал, потому что американцы уже наверняка сверили наличие некоторых признаков, проанализировали высадку нашего десанта и догадались о пребывании разведгруппы где-то поблизости. Соответственно, командование базы Обама могло принять существенные меры против нашего нападения, увеличить количество секретов, усилить их, еще раз провести разведку местности, сменить переговорные таблицы. Там есть морские пехотинцы для охраны и рейнджеры для патрулирования». Народа у них в несколько раз больше, чем у нас. Каплей решил провести засаду на самом первом заезде во враг. Для того, чтобы пусковые установки не ушли через юго-западный выход, он решил его перекрыть, не дать возможности Янке воспользоваться им. Завтра заканчивается последний этап отвода наших десантных сил с участка побережья, захваченного ими. Поэтому американцы наверняка вытащат пусковые установки на вершину горы, чтобы контролировать ситуацию в зоне досягаемости ракет. Может, они даже попытаются ударить по нашим транспортам. Поэтому Поповских решил устроить засаду на подъеме, где-нибудь поближе к камуфляжным деревьям. Причем самую, что ни на есть полнокровную, с максимальным использованием... Всех наших сил и средств. После начала пальбы в воздух поднимутся вертолеты огневой поддержки. Нам придется несладко если они вскроют наши позиции, а потом будут гонять нас на отходе. Поэтому с вертолетами решено было покончить одним махом. Габою пришлось искать для себя огневую позицию. Кумулятивных гранат у него было всего шесть, а вертолетов у американцев аж 12. Поповских с Гобоем что-то долго решали и вычерчивали в блокнотах. По вертушкам они решили бить сверху вниз, прямо в ротор. Те стояли скучно, чуть ли не касались друг друга винтами. Если поразить одну машину, то, скорее всего, не смогут взлететь и соседние. Гобою, помощником у которого будет Уткин, придется действовать в отрыве от основных сил, но вертолеты необходимо уничтожить во что бы то ни стало. До места эвакуации, координаты которого мы получили из разведывательного управления группы советников, топать чуть ли не 40 верст под джунглем. Неохота, чтобы на таком изматывающем пути нас еще подстегивали сверху. На подъеме был один участок, который Поповских обследовал лично и весьма тщательно. С одной стороны, склон был более-менее пологий, заросший густым кустарником. На машине вряд ли проедешь – «А вот ножками пробежишь спокойно». Противоположный склон был покрыт только травой и имел значительное превышение. С точки зрения нормальной военной логики, огневые точки надо было располагать с защищенной стороны, прятать в кустах. Неординарность решения Поповских заключалась в том, что он решил поступить как раз наоборот. В этом был свой смысл, основанный на тонком расчете и знании психологии противника. Если американцы осведомлены о том, что где-то рядышком бродит русская разведгруппа, которая постарается устроить им какую-нибудь пакость, то перед выходом пусковых установок на стартовые позиции рейнджеры проведут разведку дороги. Они наверняка будут охранять выдвижение машин. Самое удобное место для засады именно в кустах. Там хоть роту по фронту можно вытянуть, поэтому все внимание американцев будет уделяться именно тому склону. Мы же расположимся на противоположном, ближе к стартовой позиции, возле бутафорских деревьев. Группу можно будет раскинуть по тройкам вдоль всего участка подъема. Придется поработать над маскировкой. Мне же предстояло заложить все имеющиеся в наличии заряды вдоль дороги и провести минирование двух основных путей отхода и места сбора. У меня даже... Мозги начали закипать при составлении расчета. Саперного провода и электродетонаторов вполне хватало. Немного подумав, я предложил Каплею вывести еще одну линию подрыва на дымовые патроны, которые надо расположить перед позициями троек. Дым замаскирует наш отход по почти что открытой местности. Каплей постановку дымовой завесы одобрил. Со своей стороны он предложил установить американские клейморы с обратной стороны дороги напротив нас. Мысль командира до меня дошла. Если мы остановим колонну путем подрыва головной и тыловой машины, начнем обстрел справа, то противнику придется спешиваться и занимать оборону слева, как раз в том месте, где установлены мины. Теперь мне еще придется рассчитывать участок местности и время подрыва головной и тыловой машин. Я доложил командиру, что первую мину установлю в ямках декоративных деревьев. Мое предложение каплей отверг. Подумай сам. Они пустят головной дозор за несколько сотен метров впереди себя. Тот, кто подойдет к этим деревьям, начнет их вытаскивать, чтобы машины проехали. А тут провод. А куда он ведет? Да прямо к минеру. Нет. Лучше метрах в десяти дальше деревьев установи. Тогда голова колонны втянется на подъем, все машины окажутся на узком участке. Вот тут-то и надо будет рвать одновременно головняк и тыл. Да, работы до следующего утра полно. Тем более, что то место, которое мне определил Поповских, сильно проигрывало в тактическом плане. Мне придется сидеть ближе всех к колонне в огромном раскидистом кусте, росшем в самом начале склона, метрах в двадцати от дороги. Меня легко можно будет обойти сзади. Однако, что это я раскис? Ведь эту самую еле видимую тропку, ведущую в обход куста, тоже можно заминировать. Точно. Поставлю нашу родную F1 на растяжку вместе с дымом. Нет желания попасть под раздачу с тыла. Когда дым сработает, я смогу быстренько выскочить из куста, поменять позицию и обстрелять противника, совершающего обход. Мне пришлось просчитать место установки гранаты. Не хватало еще своих осколков хапнуть. Пока я этим занимался, Саня Федосов с тремя матросами прогулялся до юго-западного выхода из оврага. Там над узким поворотом нависал огромный земляной выступ. Разведчики просто подрыли его лопатками. Он начал тихо осыпаться и сползать вниз. Через час дорога была перегорожена оползнем, выглядевшим вполне естественно. Все это мероприятие прошло тихо, мирно. Без каких-либо приключений. К рассвету мы выбились из сил, но все позиции были оборудованы и замаскированы. Группа по местам. Включили приемники. Все в режиме ожидания. Глухо скомандовал Поповских. Я добежал до своего укрытия, осторожно раздвинул ветки, забрался внутрь куста, стараясь ничего не тронуть с места. Аккуратно улегся. Расстегнул сумку минера, достал машинку, подсоединил провода, раздвинул сошки пулемета, повернул козырек бейсболки назад... И начал маститься, выбирать самое удобное положение. Так я пролежал пару минут. Потом в наушнике раздался голос Каплея, говорившего по-английски. «Довожу до всех. Сестренки готовятся к выезду на бал. Движение начнется примерно через час. У кого станции, подтвердить тоном». Запикали тоны подтверждения. «Мне командир тоже мог бы станцию дать. Хотя ну ее». От греха подальше. Все-таки вес дополнительные а еще к каплей начнет какие-нибудь указания давать и требовать доклада. Поэтому я и с приемником посижу. Янки собирались в дорогу гораздо дольше, чем час. Внимание! Выдвигается пеший дозор. Оповестил нас Поповских. Накатывающий сон как рукой сняло, но начинается. Где этот дозор? Почему так медленно двигается? Вскоре он показался. «Вот они, рейнджеры. Бинокль у меня есть, можно в подробностях рассмотреть, что за противник у нас. Солнца нет, оптика бликовать не должна». Пеший дозор состоял из пятерых бойцов. «По всей видимости, эти парни недавно сюда прибыли. Комбезы и каски новые, еще не сильно потертые. Ранцев за спиной нет, на всех жилеты с подсумками. Идут по походному, в колонну по одному, винтовки за спиной. Не торопятся». В одного за спиной коробка радиостанции с антенной штырём. Непонятно, кто у них старший. Шагают, о чём-то разговаривают. Остановились почему-то. Связист присел, снял с помощью других станцию. Ждут. Опустились на корточки. Закурили. Из-за поворота перед подъёмом появился ещё один человек. На вид гораздо интереснее всех остальных. Форма на нем другая, потертый маскировочный костюм. Несмотря на жару, он в куртке, поверх которой надет разгрузочный жилет. На голове вместо каски широкополая черная шляпа с хвостом леопарда, точно таким же, как у нашего зеленого на кепке. Самое интересное, что даже в бинокль можно разглядеть лицо типичного североамериканского индейца. Этот тип, скорее всего, сержант. Подошел к рейнджерам, ожидающим его, и начал раздавать им удары в фанеру. С одного парня слетела каска. Он высоко задрал ноги и плюхнулся на спину. Чернокожий радист, сидевший на корточках и куривший, получил прикладом винтовки в каску, откинул в сторону бычок и резко вскочил. Даже на таком расстоянии до меня долетали слова индейца. «Черви, мать вашу! Группа Лепски вам не пример!» «А там были псы войны! Не чета вам, ублюдки мамины!» Сержант построил своих людей и начал им что-то втолковывать. Все они снова начали движение, но теперь шли совсем по-другому. Рассредоточились с двух сторон дороги. Расстояние между ними по 15-20 метров. Стволы смотрят в стороны склонов. Рейнджеры постоянно оглядываются назад, чтобы держать друг друга в зрительной связи. Старший с радистом идут в конце. Бойцы смотрят по сторонам и под ноги, постепенно забираются вверх. Сержант иногда останавливает разведчиков взмахом руки и сам внимательно оглядывается по сторонам. Какой-то непростой тот индеец. На матерого охотничьего пса похож. «Пианист, смотри на того, что в шляпе с хвостом. Таких персонажей снайпер первым делом выщелкивать должен». Появился в эфире «Коплей». «Ждём, пропускаем». Снова мандраж. «Будь рейнджеры одни, без своего непонятного сержанта я бы даже не волновался. А этот тип ведёт дозор осторожно. Высматривает, вынюхивает. Того и гляди, вскроет наши позиции». Постепенно американцы подтянулись до моего куста. Пыхтение слышно вполне отчётливо. Первая пара прошла мимо, не заметив ничего. Вторая тоже. На мой уровень вышли ради с сержантом и ни хрена не прошли мимо. Деец остановил дозор, опустился на колено и начал пристально смотреть в сторону моего куста. Я заранее натянул капюшон мазк на голову и вжался в ветки. Сердце глухо застучало. — Рэмбо, ну-ка бегом вон к тому кусту, осмотри его со всех сторон, — приказал кому-то сержант радис на месте!» «Куда сорвался канзесский выбледок?» Я чуть приподнял голову, пытаясь разобраться в происходящем. «Неужто меня сейчас обнаружат?» «Придется раньше времени вступать в бой. Это провал всей засады». Один из рейнджеров направил ствол винтовки на куст и начал медленно приближаться к нему. Индеец готов был стрелять в ту же сторону. Рейнджер подошел прямо ко мне и подвигал стволом ветки. У меня сердце замерло. Ни хрена он не увидел. Ему надо было самую малость опустить взгляд. — С другой стороны посмотри, быстрее шевелись! — скомандовал сержант. Янки с типичным унылым лицом итальянца-макаронника начал обходить куст. Пошебуршил ветками поверху, проводов не заметил. Потом до моего слуха донеслось журчание. Этот незадачливый Рэмбо решил заодно справить малую нужду. «Сэр!» — проорал он через несколько секунд. У меня чуть сердечный приступ от его крика не случился. Неужто он провода нашел или леску растяжки увидел? «Ты там уже первую кровь, что ли, пролил, Джон?» — отозвался сержант. «Тут тропка! Можно с дороги этот куст обойти, а так никого нет!» «Я иду обратно!» «Давай!» Рейнджер в припрыжку побежал к дороге. «Рэмбо, макаронная твоя морда! Только не ври мне, что в тебе, как и во мне, есть кровь индейцев. Если что, не увидел? Вечером в село Кнуэнгу за пойлом поедешь. У сержанта Винету последний патруль сегодня», — выдал индейец и снова махнул рукой, приказывая начать движение. «Ох, господи, вот это я страху натерпелся. Кто такой, в конце концов, этот Винету?» Правильно сказал Поп, что таких персонажей снайперам надо первыми щелкать. Вскоре дозор рейнджеров дошел до бутафорских деревьев и начал их вытаскивать. Связист опять снял с себя станцию. Винету отошел в сторонку, достал из кармана металлический портсигар, вынул папироску, облизал ее кончик и с удовольствием прикурил от зажигалки. Внимание! Первым едет Хамви, по всей видимости, со старшим батарейным офицером. «Пропускаем», — предупредил Коплей. Через пару минут из-за поворота выехал автомобиль. В бинокль мне удалось рассмотреть, что на переднем сидении сидел какой-то важный янки с опухшей физиономией. Пулеметчик в люке крутил по сторонам тяжелым стволом М-60. Хамви пропыхтел мимо моего куста и взобрался на подъем. Он ехал на первой или второй передаче, значит, больше грузы будут идти еще медленнее. Командирская машина заползла на самый верх в конец подъема. Винету забычковал свою папироску и засунул ее в портсигар. Потом он спокойно подошел к джипу, из которого уже вылез офицер. По всей видимости, тот самый, старший батарейный. Представился ему, что-то объяснил, показывая рукой на дорогу. Офицер отрицательно помахал головой. Винету отошел в сторону, собрал рейнджеров и повел их за собой вниз. «Внимание! Голова колонны пошла!» — говорит нам Коплей. «Ну вот, дождались. Давайте, ребята, мы вас уже очень давно ждем!» Первым натужно ревя движком мимо меня прополз грузовик с морпехами и попёр вверх. За ним лезло что-то здоровенное. Постепенно вся дорога заполнилась пусковыми установками вперемешку с броневиками. «Не так уж их и много». «Ну, командир, давай». «Балет делай раз». Я не видел, где и как сработал первый заряд. Но после взрыва внезапно стало тихо, и колонна начала притормаживать. 2 Внизу, возле поворота, грохнул второй взрыв, как раз за крайней машиной. Земля и осколки начали осыпать кузова и кунги машин. Кто-то в колонне успел запустить ракету, — Тут же раздались вопли, отрывки команд, спонтанная стрельба. Где-то вдалеке очень сильно громыхнуло. Сперва один раз, потом понеслась серия взрывов. Я понял, что габой с Уткиным начали работу. Но мне некогда было о них думать. У меня имелся свой участок работы. 3 Со стороны наших позиций раздались длинные очереди. Парни не экономили патроны, не скупились. Поливали противника от всей души. Колонна полностью встала. Некоторые машины горели, чадя дымом. Парочка взорвалась. Рядышком с моим кустом шлепнулся жуткий кусок человеческого мяса. Американцы, как и рассчитывал наш командир, начали бить по противоположной стороне от засады. Кто-то просто метался по дороге. Другие выпрыгивали из машины, залегали под ними. Из горячего грузовика напротив меня вывалился водитель. Он пытался сорвать в себя дымящийся комбез и истошно вопил. Уже не таясь, я срезал его пулеметной очередью. Наконец-то командование Янки сообразило, что к чему. Послышались какие-то приказы. Личный состав начал забегать на левую сторону дороги, пытался занять оборону среди густого кустарника. А если кто-то налетит прямо на меня... Да ладно, уже все равно. 4 Я уже успел перекинуть провода линии. Бах, в воздух взлетают ветки кустов. Крики усиливаются. 5 На фланге вверху мощно заработал ПКМ Киева. Завеса! Я рву дымовые и в нетерпении привстаю. Мне жутко хочется ударить длинной очередью из своего РПК по морпехам, группирующимся на фланге, разворачивающим там легкий миномет. Наши позиции окутывают облака дыма. 6 Я начинаю выдираться из кустов, снимаю пулемет с предохранителя. Все-таки... «Дам очередь по минометчикам. Что я? Хуже других, что ли?» Совсем рядышком громко грохает. Я еле успеваю нырнуть обратно в куст, под рой осколков, пролетающий надо мной. В метре от меня вспухает облачко оранжевого дыма. Все-таки американцы попытались обойти меня. Я даже знаю, кто до этого додумался. Конечно, тот самый Виннету. Я разворачиваюсь и выскакиваю прямо перед минометным расчетом. Из-за суеты янки не обращают на меня внимания. Я чуть ли не в упор всаживаю полмагазина в мечущиеся фигуры и, не рассматривая результаты своей стрельбы, бегу в обход. Никто из американцев так ничего и не понял. В облаке дыма, полностью окутавшем мой куст, трудно что-либо разглядеть. Я со всех ног лечу вокруг своей позиции оказываюсь в тылу рейнджеров, совершавших маневр. Они валяются на земле. У кого-то нет лица, кто-то нашпигован железом и истекает кровью. Только тот самый Рэмбо остался цел и растерянно смотрит по сторонам. Винету приспокойно облокотился на камушек, сидел и придерживал ладонями вывалившиеся кишки. Я широким взмахом, но стараясь не убить... Луплю Рэмбо прикладом в голову, тот безмолв навалится на землю и раскидывает руки. Так и знал, что этот урод прольет первую кровь. Удивительно, но сквозь грохот выстрелов я прекрасно различал слова индейца. Он с интересом посмотрел на меня и с иронией произнес. «Ну вот, ты отправил меня в страну душистых прерий за два дня до отлета на континент». «Все, беги! Ты всех победил! Говори с ветром!» Винету закрыл глаза. Все это произошло буквально в несколько секунд. Я сорвался с места и рванул вверх по склону, уже по открытому месту, к спасительным клочьям дыма.